Глава вторая Детство Иван остался полным сиротой. Даже оба его дяди, Андрей и Юрий, погибли в темнице. В действительности, гордая княгиня Елена, увлеченная заботами власти, никогда не занималась своими детьми, и с ее исчезновением в их жизни не образовалась пустота. И все же мальчику кажется, что ему стало не хватать какого-то источника тепла. Всю свою любовь он переносит на кормилицу Аграфену, сестру материнского фаворита Овчины телепнева Оболенского. Тот прекрасно понимает, что со смертью княгини ситуация стала угрожающей. Да Бояр пробил час мщения первым поднимает голову князь Василий Шуйский. Он, как и покойный князь и его наследник Иван, потомок знаменитого Александра Невского, но похваляется тем, что принадлежит, в отличие от них, к старшей линии рода. Он жаждет не места у трона, самого трона, Сначала решает избавиться от овчины телепнева Оболенского и бросает того в темницу. Бывший фаворит не выдерживает голода и тяжести оков. Затем Шуйский отдает приказ схватить сестру приговоренного, кормилицу Аграфену, и сослать ее в отдаленный монастырь. Когда приходят арестовывать несчастную, Иван хватается за ее юбки, плачет, топает ногами, умоляет стражников жалиться над женщиной, которая ни в чем не виновата. Все напрасно. Мальчика оттаскивают и уводят его единственного друга. А графену он больше не увидит никогда. Оставшись вдвоем с братом, Иван спрашивает себя, не посадят ли в темницу на завтра и его? Но странным образом бояре, увлеченные раздорами, не считают его сколь-либо значимой величиной. Без сомнения, они уверены, что еще будет время избавиться от него, когда урегулируют свои отношения. Первым своим решением... Бояре освобождают политических заключенных, которые стали жертвами правления Елены. Среди них Иван Шуйский, брат Василия Шуйского, и Иван Бельский, потомок литовского князя Гидимина, который тоже хотел бы захватить власть. Даже не поблагодарив Шуйского за то, что тот выпустил его из заключения, он спешит начать борьбу с ним. У каждого есть свои сторонники. То один, то другой начинают опекать сирот. В этой обстановке подслушивания и подглядывания, частых отравлений, Иван начинает воспринимать жизнь как хищный зверек, который учится преследовать свою жертву и наслаждаться ее страданиями. Все, что он видит и слышит во дворце, развивает в нем жестокость и хитрость. Несчастны те, кто слабы. Победителю прощается все. Бог с теми, у кого яд, кнут или сабля. Уже в ранней юности Иван получает удовольствие от кровавых игр, наблюдая за тем, с какой беспощадностью взрослая обращаются с себе подобными, он пытается повторить то же, мучая животных. Это не просто развлечение, это ученичество. Он выдергивает перья птицам, которых ловит, выкалывает им глаза, спарывает ножом их брюшко и услаждает себя видом каждой новой стадии агонии, Стоя на крепостной стене, раскручивает над головой щенков, а потом бросает их вниз, чтобы они сломали лапы. Жалобный виск удовлетворяет живущую в нем темную жажду мщения, как если бы он предавал смерти ненавистных бояр. Он не может простить им ужаса, в которой они ввергли страну своими ссорами и презрения, которое они выказывают юному князю, конечно, в дни официальных церемоний его роскошно одевают, окружают надлежащей пышностью и проявляют притворное уважение. Но в другие дни те же люди обходятся с ним как с сыном прислуги. Сняв с него шапку, парфиру и кафтан, украшенные драгоценными камнями, Ивана отправляют в его комнату, где он получает щелчки от тех, кто еще несколько мгновений назад склонялся перед ним. Двадцать пять лет спустя, вспоминая об этом времени, он напишет князю Курбскому «По смерти матери нашей Елены Остались мы с братом Георгием круглыми сиротами. Подданные хотение свое уличили. Нашли царство без правителя. Об нас, государях своих, заботиться не стали. Начали хлопотать только о приобретении богатства и славы. Начали враждовать друг с другом. Нас с братом Георгием начали воспитывать как иностранцев или как нищих. Какой нужды не натерпелись мы в одежде и в пище? Ни в чем нам воли не было, ни в чем не поступали с нами так, как следует поступать с детьми. Одно припомню, бывало мы играем, а князь Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, локтем опершись о постель нашего отца, ногу на нее положив. Он не обращает на нас никакого внимания, ни как родственник, ни как властелин, ни как слуга своих господ. Кто мог бы вынести подобное чванство? Что сказать о казне родительской? Все расхитили лукавым умыслом. Будто детям боярским на А между тем все себе взяли И детей боярских жаловали не за дело Верстали не по достоинству Из казны отца нашего и деда Наковали себе сосудов золотых и серебряных И написали на них имена своих родителей Как будто бы это было наследственное добро Но если бы только досада и унижение питали злобу Ивана на бояр, сюда же примешивается постоянный страх. Мальчик все время ждет, что его убьют. Везде чудятся ему враги, которые его подстерегают. Не скрывается ли за пологом убийца с ножом в руках? Не отравлена ли вода в кувшине? Каждый день он видит ссоры, драки, убийства. Иногда мальчику кажется, что он обречен на смерть. Но благодаря какому-то чуду о нем забыли те, кто оспаривает друг у друга власть и царство. Однажды ночью солдаты преследуют до спальни великого князя, где можно укрыться митрополита Иоасафа, побитый камнями оплеванный, в рваной одежде Иоасаф молит о защите юного князя, который, лежа в постели, дрожит за свою жизнь и не произносит ни слова. Стража уводит митрополита. Его ссылают в Белозерский монастырь лишь за то, что поддерживает Ивана Бельского. Спустя некоторое время... Инициатива полностью переходит к Шуйским. Триста их сторонников врываются в Кремль, захватывают Бельского и бросают в темницу. Его ближайший сподвижник Мишурин выдан боярским детям, которые сдирают с него живого кожу. Окровавленное тело волокут на плаху, где палач лишает его головы. Тем временем умирает Василий Шуйский и оставляет вместо себя брата Ивана. Тот не столь силен и возвращает Бельского, который немедленно начинает подстрекать к восстанию. Вновь схваченный, он опять заключен в темницу, где его убивают. Затем от болезни умирает Иван Шуйский. Его двоюродный брат Андрей Шуйский заступает на его место, а Иван, между тем, начинает водить дружбу с Федором Воронцовым. Этого достаточно, чтобы Андрей Шуйский решил избавиться от фаворита. Во время яростного спора в присутствии Ивана и митрополита Макария Андрей и его сторонники, опьянев от ярости, бьют Воронцова по щекам. Выталкивают во двор, осыпая ударами, приказывают страже бросить за стенок. Потрясенные Иван и Макарий пробуют вмешаться, прося за несчастного, но бояре не хотят ничего слышать. Один из них Головин, в знак пренебрежительного отношения, рвет одеяние митрополита Макария. В очередной раз Иван испытывает ужас и отвращение, но молчит, бледный, с горящими глазами. Ему тринадцать лет. Некоторое время спустя, после празднования Рождества, он приглашает бояр к себе на пир. Медленно копившаяся ненависть против них питает его храбрость, Он хочет нанести решающий удар. После многих месяцев неуверенности он, наконец, убежден, что великокняжеское происхождение позволяет ему рассчитывать на покровительство небес, а его слабая еще рука — продолжение руки Божьей. Встав перед своими пьяными бородатыми гостями, Он обращается к ним твердым голосом, вменяя им вину, что они злоупотребляли его молодостью, грабили, выносили смертные приговоры. Среди них много виноватых, говорит Иван. Он удовольствуется тем, что показательно накажет самого преступного из них, Андрея Шуйского. Произнеся это, великий князь, Ужасается собственной смелости. Послушается ли его стража? Не воспользуются ли бояре случаем, чтобы схватить его и разорвать на части? Он поставил на кон все и, замерев, ждет. Происходит чудо. Сотрапезники, пораженные его властностью, стоят вокруг стола, боясь пошевелиться, Вдруг у них появился господин. Господин, еще недавно бывший ребенком, стража хватает Андрея Шуйского и отдает псорям, которые на виду у всех дают загрызть его живьем охотничьим собакам. Это проявление воли не имеет продолжения. Иван еще не в том возрасте, когда может править самостоятельно. Воспользовавшись падением шуйских, в силу входят глинские, убивают и ссылают своих противников, отрезают язык боярину Бутурлину, который осмелился произнести оскорбительные слова. Скоро их прогоняют бельские, которых, в свою очередь, смещают шуйские, но ненадолго. Они вновь терпят поражение от глинских, В этой дьявольской круговерти представители одних и тех же фамилий сменяют друг друга, стремясь захватить власть. Когда кто-то из вожаков гибнет, на его место встает брат, дядя, сын, племянник или двоюродный брат. Ведь все головы сразу не снесешь? Годы спустя, открывая стоглавый собор, уже царь Иоанн признается — Бояре наши правили страною сообразно собственным фантазиям, так как никто не противостоял им. Я рос. От людей, которые меня окружали, я выучился вести запутанную политику, быть хитрым, как они. В 14 лет Иван страстно увлекается охотой на медведя, волка, лису. Он проводит время в лесах, окруженный боярскими детьми, травит хищных зверей или скречетом на руке преследует диких лебедей. Возбужденная охотой ватага нападает на деревни, колотит крестьян, забавляется с девицами, пьет и ест без меры. Принимая участие в этих вылазках, Иван, в отличие от своих спутников, Никогда не теряет головы, предаваясь безумствам. Он наблюдает за тем, как грубо обходится с мужиками и торговцами, наслаждается видом девок с задранными подолами, испытывает блаженство от запаха вина, пота и крови, но в самой Оргии никогда не забывает о своем исключительном положении. Его брат Юрий... Почти идиот. Не интересуется ничем, кроме игр и еды. Он же после очередного набега любит вечером погрузиться в чтение. При свечах склоняется над страницами Библии, житий святых, сочинениями Иоанна Златоуста, хрониками Нестора. Пророчества апокалипсиса в его мыслях переплетаются с древними славянскими легендами. Митрополит Макарий помогает ему в законе Божьем и истории. Иван узнает о прошлом московской земли и церковных таинствах. Приобщаясь к своим корням, оба чувствуют душевный подъем. Князь с жадностью пополняет эту информацию, беседуя с монахами, иностранными посланниками, мастерами, работающими во дворце. Учится на случайных встречах, не имея определенного направления и плана. Пестрые знания путаются у него в голове. Предоставленный сам себе, он не знает, как поступить с ними. Чтение побуждает к писанию. Это настоящая страсть к русскому языку. Великолепные фразы роятся у него в голове. Ради собственного удовольствия Иван записывает их на бумагу. Позже он сумеет выгодно использовать это свое умение. Ему нравится и ораторское искусство. Когда начинает говорить, ему кажется, что он поет. Юный князь упивается звуком собственного голоса. Речения его напоминают по стилю библейские. Он многословен, высокопарен, пылок, как требует мода его времени. Чтобы лучше узнать страну, которая пока не может управлять, Иван время от времени совершает путешествия в разные ее уголки. Во Владимир и Можайск, Ржев и Тверь, Новгород, Ростов, Ярославль. В пути не только охотится, но и предается молитвам. Нет монастыря, который он не посетил бы, проезжая мимо. У каждого настоятеля, пользующегося уважением, просит благословения. После веселого застолья может простоять пять часов на службе в монастыре, и душа его полна благодати. Часто кладет земные поклоны перед образами, и на лбу его образовалась мозоль но народ, который стонет под гнетом бояр, напрасно пытается привлечь внимание государя. Иван отказывается видеть в своих владениях нищету. Его не интересует, чего стоят эти путешествия деревням, в которых он останавливается. Каждый раз требует празднеств и подарков. Если какой-нибудь смельчак решается подать ему челобитную, его перехватывает свита. Счастье, когда сам проситель остается целый и невредим. Но люди надеются, что с годами характер этого отрока укрепится, и он осознает долг монарха перед своими подданными. Даже внешние события не могут сбить с него спесь, отвлечь от жестокостей, отвратить от лицемерия увлеченная братоубийственными баталиями в Кремле-бояре, не в состоянии дать отпор казанским и крымским татарам. Летописец так рассказывает об их набегах на русские земли. Беззащитные укрывались в лесах и пещерах. Места бывших селений заросли диким кустарником. Обратив монастыри в пепел, Неверные жили и спали в церквях, пили из священных сосудов, обдирали оклады с икон для украшения жен своих усерезями и монистами, сыпали горящие уголья в сапоги иноком и заставляли их плясать, оскверняли юных монахинь.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 С трудом по призыву своего государя Отбрасывают русские татар на Оке Затем на Волге Кажется, что опасность отступила на время Иван, которому минуло 16 Присоединяется к своему войску в Коломне Но враг уже давно не показывается В военном лагере, ставшем двором Плетутся интриги Однажды Иван отправляется на охоту в окрестности города и видит, как к нему направляются пятьдесят пищальников. Они пришли из Новгорода с Челобитной, жалуясь на унижение, которым подвергаются. Великий князь отказывается слушать и приказывает конным боярам прогнать их. Пищальники сопротивляются, но сраженные стрелами падают один за другим. Ивана уверили, что это недоразумение Но он убежден, что стал жертвой покушения И указывает на виновников Ивана Кубенского, Федора Воронцова Бывшего фаворита, освобожденного из тюрьмы И его брата Василия Не дав времени оправдаться Их обезглавливают на глазах родных Три раза взмахнул топором палач, трижды фонтаном взметнулась кровь. Лицо князя не дрогнуло. Никто из его окружения не посмел протестовать. То, как молчаливо приняли приговор окружающие, укрепляет Ивана в мысли, что правосудие его непогрешимо, а власть священна.